«Голова седьмая. Иди сюда!» Подозрительно спокойным тоном подозвал инструктор. Я подошла ближе к кубу. Его стенки неожиданно стали прозрачными, и я увидела внутри кубло кишащих змей. Ноги вросли в пол, а в горле застрял ком. «Come inside and find the hidden item!» произнес мужчина, и передо мной открылся узкий низкий проем. Я с детства говорила на английском, но сейчас, после такой сумасшедшей нагрузки и бесконечно тревожных мыслей, из головы будто выпала функция перевода, и я не могла понять, что от меня хотят. «Ты оглохла!» — крикнул надсмотрщик. «Эту фразу я сумела перевести». Но тот смотрел требовательно, нетерпеливо. «Я не поняла», — сметенно выдохнула. Но когда он повторил, осознала, что не слова забыла, а просто не могла поверить в то, что мне приказывали сделать, потому что безумно боялась. Он велел войти внутрь куба и найти что-то, спрятанное в нем. И это что-то не висело над головой. Все тело моментально покрылось испаренной. Я всегда панически боялась змей, а видя перед собой замкнутое пространство, кишащее гадами всех размеров и цветов, едва не описалось. Они шипели и переплетались друг с другом. А мне казалось, что уже обвивают шею, перекрывая кислород. Поплыло не только перед глазами, но и повело в сторону. Упав на попу, я ощутила, как деревенеют ноги, а в груди печет от того, что не могу вдохнуть. «Если немедленно не войдешь в куб, я лично навещу твою розовощекую малышку!» — оскалился инструктор, склонившись надо мной. Только представив это уродливое лицо рядом с Соней, его длинные костлявые пальцы, тянущиеся к ней, испуганные глаза ребенка, Я усилием воли сфокусировала зрение, в голове будто включили вентилятор, который пронзительно зазвенел, выветривая тягучую дымку страха. В позвоночнике стрельнуло от напряжения, но я поднялась и вошла в проем. Змеи зашевелились быстрее, ноги подкашивались и ужас сжимал легкие. Я обняла себя за локти и старалась сосредоточиться на задаче. «Они ядовитые?» — дрогнул мой голос. «У тебя минута!» — гаркнул надсмотрщик. «Если я им нужна, то вряд ли они засунули бы меня в куб с ядовитыми змеями. Какой смысл?» — ответила самой себе, но никакие логичные доводы не убеждали. Я с ужасом сделала шаг, пытаясь понять, что нужно найти. Мерзкие гады стали оплетать щиколотки, а я со сдавленным писком стряхивать их. Страх потерять равновесие и упасть в живое месиво отвратительных ползучих переворачивал все внутри. В животе то холодело, то замирало, то будто вспыхивало огнем. Понимая, что время идет, а я ничего не делаю, зажмурилась, глубоко вдохнула. И вдруг поймало ощущение, что пройду это испытание, если просто начну действовать, и приоткрыла глаза. Я сосредоточилась на дыхании. Шум в голове помогал, отвлекая от зловещего шипения. Картинка вокруг расплылась, смазав извивающихся гадов в серую массу и оставила узкое окно, через которое я видела направление. Лучше б я вообще не видела. Это что-то явно под ними, а значит, мне надо их только раскидать. Ничего, это просто веревки. Я чувствовала ноги, руки, баланс при наклоне. Видела, что беру нечто мерзкое на ощупь и отбрасываю. Но казалось, что эти гады заползли и в брюки, и в топ, и влезли на голову. Брезгливо отмахнувшись от чего-то холодного на шее, поняла, что это всего лишь мои волосы. До дна куба я добралась быстро и, только отбросив последнюю мелкую тварь, увидела на полу фотокарточку. От изображения на ней резкость зрения вдруг пропала. Я похолодела от ужаса и тряхнула головой. Показалось, Или на фото были Соня и Илья. Я потянулась за фотокарточкой, уже различая знакомые родные лица. Как вдруг резкая боль в предплечье заставила отдернуть руку. А потом его сдавило так, что на глазах выступили слезы. Я выпрямилась и посмотрела на руку. Большая темно-зеленая змея, широко раскрыв пасть, вцепилась в предплечье и застыла. От боли и ужаса меня так тряхнуло, что отбросило к проему, но угодило лбом в стекло, забыв, что тот низкий. Голова закружилась, а может, это уже начинал действовать яд. Слезы хлынули ручьем и от слабости, и от обиды, что все может закончиться для меня так нелепо. Но, услышав чей-то душераздирающий крик, вдруг поняла, что это еще не конец. Кто-то не выдержал своего испытания, а я еще была жива. Застонав, дрожащими пальцами я попыталась расцепить пасть змеи, но та еще плотнее стиснула челюсть, обвела локоть смертоносным туловищем жгутом, будто душа добычу, и не уступала. Метнув беспомощный взгляд в сторону инструктора, увидела лишь холодный оскал, и поняла, что никто не поможет, кроме меня самой. Со сдавленным шипением я огляделась, а потом прогнулась, выбралась в проем и ударила рукой обвитой змеей о ребро куба. Но гадина не поддалась. Паника уже подкатывала к горлу, грозясь перекрыть кислород. Резко, коротко вдыхая, я завертелась волчком, взгляд заметался по залу, ища способ спастись. И... Кажется, нашел. Ноги понесли меня от куба к другому концу зала, и я с разбега прыгнула в бассейн. Обретя равновесие на скользком дне, высоко закинув голову, чтобы дышать, я вытянула руку, обвитую гадиной перед собой, и стала ждать, молясь, чтобы все получилось, а змеяние не оказалась ядовитой. Ведь там, где сходились ее челюсти, ужасно пекло и рука онемела до плеча. В ушах барабанило, сердце раздирало грудную клетку. За мной никто не побежал, и я продолжала стоять под водой, судорожно отсчитывая секунды. Еще несколько мгновений, и змея ослабила хватку, а потом и вовсе выпустила мою руку и поплыла прочь. Но то ли от злости... То ли от страха я закричала во все горло и схватила гадину за хвост, а потом развернулась и с размаху ударила ту головой о борт. Не знаю, какая уж была анатомия у ползучих, но та обмякла и пошла на дно. Выплеснув в крики боль, ярость, обиду и бессилие, я попятилась и забилась в углу бассейна. Меня трясло так, что зуб на зуб не попадал. Но, уловив синие цифры таймера в отражении водной глади, я напряженно вытянулась и взяла себя в руки. Едва выкарабкавшись из воды, уронила лоб на пол и зажмурилась, стараясь восстановить дыхание и удержать рассыпающееся на части нутро. Руки и ноги дрожали. Я не могла ни подняться, ни двинуться с места. Но когда приоткрыла глаза, увидела перед собой ботинки инструктора и подняла голову. «Хороший результат! Хотя могла справиться быстрее!» Снисходительно похвалил тот. «Свободно! У тебя душ и завтрак!» «Чтоб ты сдох!» Беззвучно выдохнула я и на секунду, припав щекой к полу, заставила себя подняться. Рука еще плохо слушалась. Рана от клыков змеи ныла. Не столько укус был глубоким, сколько болезненным. Прижав ладонь к сочащимся ранкам, я шла к выходу следом за такими же измученными пленницами. Кто-то был обожжен, кто-то взъерошен, кто-то хромал и ловил несуществующих бабочек, но все живы. Сумасшествие какое-то! Подумала я, вспоминая, что же напоследок сказала Ламара, но голова будто выключилась. «Седьмая, следуй по указателям!» Снова прозвучал приказ в ухе. Стрелки на полу указывали на правый поворот. Отстав от группы, я свернула и оказалась в том самом коридоре у двери с матовым стеклом. Дверь тут же открылась, и я увидела сидящего на кушетке Макса. Рядом стоял доктор Альбинос. Его я тоже ярко вспомнила. Он проводил тот самый медосмотр, на который нас послали из бюро. Вот почему меня так тщательно обследовали тогда». Я переступила порог, морщась от боли во всем теле. Макс сразу поднялся и хмуро посмотрел на мою руку. — Садись и давай посмотрим твои раны, — спокойно сказал доктор. Буравя ненавистным взглядом то Макса, то Альбиноса, я села на кушетку и отвела ладонь от предплечья. Доктор осмотрел укусы, прыснул что-то на припухшую кожу и наложил широкий белый пластырь. Все это время Макс внимательно следил за действиями Альбиноса и молчал. А я гасила бурлящую ярость всеми возможными способами, чтобы не сорваться и не придушить его, вцепившись зубами в горло, как та змея. «Ничего страшного!» — отчитался врач Максу и сразу вышел в другую дверь. «Да, ничего страшного, пока я не добралась до тебя!» «Мстительно», — подумала я, переводя дыхание от того, что боль в руке утихла. «У тебя неплохо получается справляться с интеллектуальными задачами и некоторыми непредвиденными трудностями, но физически ты слабая», — произнес Макс, сменив строгий изучающий взгляд на беспокойный и неожиданно взял меня за плечи и бесцеремонно ощупал. «Нужна тренировка на физическую выдержку», «Бег с препятствиями три раза в день и развитие мышц рук!» Я брезгливо отмахнулась от его пальцев, посмотрела в глаза со всем презрением, на которое была способна издавленно прошептала. «Что же вы за звери такие? Зачем такие извращенные пытки?» «Мы ищем слабые звенья, натравливая нас друг на друга. Вы не друзья и не команда!» «У каждого будет своя задача, а все провалы случаются только из-за слабой воли или наличия моральных зажимов. С последними у тебя тоже слабовато. Это твое слабое звено». «Вы что, делаете из нас киллеров?» — фыркнула я. «Нисколько. Но мы должны быть уверены, что вы сможете защитить себя и то, что добудете для нас, любым способом». И здесь моральные принципы только мешают. У нас важная цель, а эти жертвы во благо миллионов людей. Террористы и маньяки всегда прикрываются высокими целями, выплюнула я. Макс рассмеялся, и от этого мое положение стало казаться не просто безвыходным, а абсолютно определенным. Шансов на спасение нет. Вокруг сумасшедшие люди. Я уронила плечи и уткнулась подбородком в грудь. Закрыв глаза, подышала несколько секунд, собираясь с мыслями. А потом посмотрела на мучителя из-под лобья и выдохнула. «Я здесь умру?» «Ну что ты? Смотри на все оптимистичнее!» Снисходительно улыбнулся тот. «Мы не убиваем без необходимости. Не доставляй нам хлопот!» Выложись по полной, и ты получишь то, чего так сильно желаешь. Трудно сохранять оптимизм там, где тебя хотят уничтожить. И еще труднее, когда уничтожить хочешь ты. Подняла голову и вперилась в Макса решительным взглядом. Кажется, я уже готова была убивать только за то, что кто-то стоял на пути к свободе. Тебя никто не хочет убить. «Ты здесь потому что нужна!» Склонился Макс, и на секунду показалось, что в его глазах мелькнуло нечто тоскливое, как тогда в ресторане, когда он умирал на моих коленях. «Для чего?» Отклонилась в сторону, ощутив его дыхание на коже. «Хватит говорить загадками!» «Об этом ты тоже скоро узнаешь. Если не будешь бунтовать, я стану оказывать тебе поддержку!» «В конце концов, ты здесь, чтобы помочь нам!» Искалеченная и ткнула ему в лицо рукой в пластыре. Но он сочувственно улыбнулся, поставил ладони на край кушетки по обе стороны от меня и неожиданно поцеловал в локоть. Я брезгливо поморщилась и, как бы ни болели мышцы, прогнулась под его рукой и спрыгнула с кушетки. «Не преувеличивай!» Тихо засмеялся он и оглянулся. А потом достал из кармана какие-то белые капсулы и протянул мне. «Это бонус за единственное испытание, которое ты прошла!» Я скептически глянула на его раскрытую ладонь. «И что это?» «Обезболивающее!» Я сделала шаг навстречу и, сдерживаясь из последних сил, процедила. «Скажи...» Сколько это продлится? Макс замер на мне задумчивым взглядом, а потом отошел за спину и распахнул дверь. От тебя неприятно пахнет. Иди в душ и на завтрак. Еще увидимся. Садист хренов. Прошипела я и, проходя мимо него, ударила по протянутой ладони так, что капсулы отлетели в стену.